Глава шестая Олег Говорков не помнил, сколько уже времени он сидел так. На крохотном пятачке земли, окруженном ощутимо вибрирующими аномалиями, безвольно опустив руки, свесив голову. Из затягивающегося разреза на правой части груди торчал перламутровый край нового артефакта. В момент вживления Олег вдруг почувствовал резкую физическую слабость – такую, что не мог пошевелиться, но при этом обрел невероятную четкость сознания. Видимо, к чему-то подобному стремятся йоги, когда пытаются достичь состояния, при котором дух может отделяться от тела. Вот и сейчас Олегу казалось, будто он покинул свою бренную плоть, что стоит, возвышаясь над самим собой, оглядывая себя сверху. Изодранная, свисающая лоскутами одежда, вся в пятнах высохшей крови, застрявшие в волосах сухие листья и иголки. Выглядел он ужасно, но это его мало волновало. Ведь под лохмотьями, в которые превратились его куртка, рубашка и брюки, уже почти не было ран. Гангрен отступала, от заражения осталась лишь чернота под ногтями и онемение до локтя. Но Олег не сомневался, что и эти симптомы скоро пройдут. Новое необычное состояние, подаренное свеженайденным артефактом, позволяло не просто видеть аномалии, но и различать, что происходило внутри них. Силы, действующие в гравитационных ловушках, выглядели дымчатыми завихрениями, ядовитые споры пакли, свисавшие с дерева в стороне справа, искрились золотом, а за ней раскинулась тончайшая электрическая путина Шокера. Теперь Олег настолько ясно видел аномалии, что мог без опасений ходить вдоль их границ. Да что там ходить, бегать. Он раньше слышал о таком. Называли подобные ощущения блаженной слепотой. Ее испытывали многие из тех, кто впервые входил в зону, но далеко не все. Сталкера Брига, например, этим подарком зона обделила. Зато теперь он, Олег Говорков, получил сполна. Ему так хотелось сделать шаг. Просто отойти в сторону, опробовать новые способности. Но он боялся. А вдруг потом невозможно будет вернуться обратно в тело, и станет он бродить по зоне бесплотным духом. Олег так и не решился сдвинуться с места, а через какое-то время почувствовал, как его тянет вниз. Он снова оказался в собственном теле. Всхлипнув, Олег пришел в себя. Закашлялся, чуть не поперхнувшись, заполнивший рот слюной. На глазах дрожали слезы, суставы ломило, ноги затекли. Прокашлявшись он отер лицо рукой и осмотрелся. Состояние блаженной слепоты исчезло, но Олег не сомневался, что сумеет испытать его вновь, хотя не знал, как и когда. Скосив взгляд, он осмотрел грудь. Рана вокруг артефакта затянулась, но край его так и остался торчать. «Да ну и пусть, не страшно, главное, что работает». Олег смог встать на ноги, но по-прежнему чувствовал слабость. Ему требовался отдых. Выбравшись из скопления, он осмотрелся. Вспомнив остатки школьных знаний по географии, попытался определить стороны света. Использовать солнце он не мог. Из-за застившего неба слоя темно-серых туч. Оставалось искать мох на стволах деревьев или смотреть, с какой стороны гуще растут ветки. Выбрав примерное направление на юг, Олег отправился в путь. В голове все еще присутствовала радужная легкость, прогоняющая всякие мысли. Остатки эйфории продолжали поддерживать в нем бодрость духа и стремление скорее достичь желаемой цели – отдыха. Но вместе с этим не покидало странное чувство, распознаваемое на уровне эмоций, будь то он вернулся в свое тело не целиком. Словно часть его, его сознание, его души, его сущности осталось где-то снаружи, вне тела и разума а место этой части заняла звенящая колючая пустота. Но вскоре ощущения притупились, и Олег выбросил все из головы. Уже начало смеркаться, когда он, наконец, вышел из леса. Перед ним вправо и влево вытянулась покрытая растрескавшимся асфальтом дорога. Куда или откуда она вела, Олег, конечно же, не знал, поэтому решил идти в ту сторону, где было меньше аномалий. И перед самой темнотой тракт вывел его к небольшому поселку. Ближайший от дороги дом выглядел достаточно неплохо сохранившимся, чтобы послужить ночлегом усталому путнику. Олег осторожно обошел аномалии, вытянувшийся вдоль одной из стен, с опаской заглянул внутрь, посмотрел на взвесь запахов, витавших по жилищу, и, не разглядев среди них следов мутантов, зашел в дом. Придвинув к двери полуразвалившийся комод с одним сохранившимся ящиком, он осмотрелся более тщательно. Ничего опасного не обнаружилось, зато в одном из темных углов нашелся старый матрас, влажный и одновременно пыльный, но показавшийся Олегу невероятно мягким и удобным. Устроившись на нем, он заснул буквально через минуту. Во сне ему снова привиделась белокурая девушка, чей голос спас его тогда, на поляне. Быть-то она ехала в автобусе, с грустью в глазах, разглядывая через грязное стекло унылое серое небо. Рядом с ней сидел мускулистый парень с черными волнистыми волосами, волевым подбородком, одетый в военную форму и читал какую-то книжицу. Хотелось снова взглянуть на девушку, но сознание поволокло Олега прочь от нее, от автобуса, от дороги, через высокую траву, через густой кустарник, через лесную чащу, на небольшую поляну, скорее даже проплешину, зияющую между сверкающих чернотой деревьев. Таких Олег никогда не встречал, они искрились мглой. Стволы, ветки, листья, замершие в экзальтированной профанации, казалось, пожирали свет. Даже ветер умер в этом ужасном месте. Потом Олег увидел его. Черная фигура посреди поляны, явно человеческая, с руками, ногами и головой, без лица и одежды – походившие на окружавшие деревья, но, в отличие от них, не поглощавшие свет, а источавшие тьму, первозданную, мертвенно-ледяную. А еще Олег вдруг почувствовал взгляд, взгляд несуществующих глаз, и понял, что темный видит или скорее чувствует его, знает, что Олег затаился в заброшенном доме, лежит на драном матрасе в углу комнаты и спит, уязвимый и беззащитный. Сочащиеся тьмой руки поднялись, и из-под них во все стороны стала расходиться кольцом безудержная невидимая волна. Она корежила деревья, вырывала их с корнями, уродовала, бросала обратно на землю, которая вспучилась с новорожденными аномалиями. Животных, пытавшихся убежать от нее, могучая неведомая сила подхватывала, подбрасывала в воздух, кружила и калечила, превращая в мерзких мутантов. Олег видел все это словно с высоты, паря над поляной, но в то же время он находился и рядом с каждой изувеченной тварью, чувствовал их боль, их ужас и порождаемую всем этим ненависть. Затем темный, указующий, вытянул руку вперед. Повинуясь безмолвному приказу, порожденные темным созданием устремились к Олегу, не к тому бесплотному духу, витающему во сне, а к настоящему, живому Олегу, спящему на матрасе в пустой хибаре, с одной единственной целью – уничтожить. Проснувшись, Олег еще долго лежал, пытаясь осмыслить свои видения Что это за существо, чье тело соткано из тьмы, и какой же силой оно обладает, что превращает зверей в мутантов и порождает аномалии? Как вообще такое возможно? Зона – это последствия экологической катастрофы, или ошибки научного эксперимента, или происки инопланетян – но в голове не укладывалось, что это может быть творение одного человека. Всё в Олеге, противилось этой мысли, отторгало ее. Да это твар на человека это не походило, мысленно убеждал он себя. Самым же странным было то, что Олег ни капли не сомневался, все видее им, реальность, безуме, фантасмогорическая, но реальность, не сон. Его усталый разум решил принять это простое верное решение. Тогда становилось понятным практически все. И нападение на лабораторию, и странная реакция мутантов по отношению к Олегу. Оставалось неясным лишь одно – почему именно он, почему Темный объявил охоту на него. Может, это отголоски прошлой жизни, и сейчас сержанту Олегу Говоркову приходится расплачиваться за поступки сталкера Брига? Если это так, то возмездие явно неравнозначно деянию, Ведь ему и так уже пришлось поплатиться. Когда первая зона исчезла, вместе со всеми аномалиями, мутантами и артефактами, то его бизнесу пришел конец. Но людям, с которыми он вел дела, на все это было, мягко говоря, плевать. Им нужны были драгоценные артефакты. И какое-то время Брик давал им то, что они хотели, в виде подделок, бесполезных игрушек из высокотехнологичного пластика, Только вот афера раскрылась очень быстро и пришлось бежать, практически за бесценок продать шикарный дом, долго скрываться в самых замшелых притонах и, наконец, сменить имя и спрятаться там, где сложнее всего искать – на военной службе. С обретением новой личности стало казаться, что жизнь снова налаживается. Но у судьбы имелись свои планы, и новая зона накрыла столицу, рассеяв вокруг множество зон поменьше – и подразделение Олега направили хранять лабораторию, размещенную на границе одной из них. И будь проклят, птаха, с его артефактами! Накатила тоска, а она плохой спутник одинокому беглецу. Это Олег знал из прошлой жизни. Он поднялся и, выглянув в окно, еле сдержал ругательство. Сумерки! Снова сумерки! Как же он устал от этого серого однообразия, когда невозможно определить, утро сейчас, день или скоро начнет темнеть. Ему жутко не хватало обычных наручных часов. Радовало лишь то, что чувствовал он себя вполне отдохнувшим. Бросив еще один взгляд в окно, Олег замер. Среди разросшихся без ухода кустов малины кто-то был. Олег подумал, что ему показалось, наклонился вперед, смотрелся. Среди кустов полыхнула вспышка, поле попала в раму. Звука выстрела Олег не расслышал, видимо, наружу и стоял глушитель. Зазвенели разбившиеся стекла, и осколки посекли лицо. Он бросился на пол. В этот момент снаружи за дверью что-то громыхнуло. Затем послышались частые удары, будто кто-то заколачивал гвозди. Олег не понимал, что происходит. Он подполз ближе к стене и прижался к ней спиной. На четвереньках переполз к другому окну и осторожно выглянул. Тут же раздался выстрел. Снова полетели осколки стекол а пуля попала в стену внутри дома. Олег опять вжался в пол. Сердце заколотилось в груди, и он испуганно почувствовал, как земля уносится из-под ног. Тело обрело неожиданную легкость. Тени почернели, краски стали насыщенными, стены комнаты обрели глубокую текстуру, а сквозь них проявились оранжевые силуэты, окруживших дом людей. Олег насчитал восьмерых. Блаженная слепота появилась весьма кстати. «Заметался!» злорадно произнес голос снаружи. «Не давайте ему высунуться!» отозвался кто-то с другой стороны дома. Голос показался Олегу смутно знакомым. Где-то он его уже слышал. «Зигмунд, смотри с другой стороны!» «Чтобы в окно не вылез!» продолжал распоряжаться все тот же человек. «Парни, близко не подходите. Держите дистанцию, и лучше, если между вами и им будет еще и аномалия. Грызя, давай!» Следом за приказом в стену дома что-то дважды ударилось, послышался звук разбитого стекла. Накатившая эйфория мешала воспринимать все адекватно. Люди снаружи затаились и молчали. «Интересно, чего они ждут? Почему не стреляют и ничего не предпринимают?» — пришла отрешенная мысль. «Кто же этот человек со знакомым голосом?» Тянулось время, облаженная слепота все не отпускала Олега, но и нападавшие ничего не делали, просто ждали. Под потолком из щели между досками робко появился серый завиток. Спрятался назад, словно в нерешительности, а потом выполз вновь, только став в разы больше. скользнув вдоль потолка, свесился вниз, растянулся и стал спускаться по стене. Дым. Они подожгли дом, все с тем же безразличием, подумал Олег. Если слепота не пройдет, я задохнусь. Он услышал, как начало потрескивать занявшееся пламенем дерево, Дым уже стелился по полу. «Хорошо пошло», — довольно сказал руководивший нападением человек. «Держите окна, чтобы не вылез». Но Олег не смог бы вылезти, даже если бы захотел. Артефакт не прекращал свое действие. Блаженная слепота обострила восприятие, но вместе с этим отняла возможность двигаться. Хотя знакомые сталкеры ничего такого не рассказывали. Видимо, это побочный эффект искусственности его нынешнего состояния. Гул пламени усилился, но даже сквозь него Олег различал голоса людей. «Надо дождаться, пока догорит. Хрен его знает, что это за тварь!» — произнес знакомый голос. «Прошлый раз, когда крына и яшку порешил, зомби притворялся. Еще и стаю прыгунов с собой привел. А за братана я с ним рассчитаюсь». Олег наконец вспомнил, кому принадлежал этот голос. Сталкеру с той стоянки, где он забрал розовый артефакт. «Значит, решили отомстить». Дым становился все гуще и почти заполнил помещение. За плотными белыми клубами скрылся потолок. От стены пришла волна жара. Чуть рассеяла дым и прошлась по коже. Блаженную слепоту словно выключили. Олега скрутило. Горечь наполняла рот. Легкие горло невыносимо щипало. Хватанув на вдохе едкого дыма, он чуть не потерял сознание. Надрываясь от кашля, он инстинктивно бросился к окну. Тут же раздались выстрелы. Несколько пуль прошили стены, одна задела щеку. Схватившись за рану, Алекс снова упал на пол. Дым сразу окружил его причудливыми завитками. Пламя охватило всю стену и перешло на крышу. Жар резко усилился и давил, не позволяя подняться. Одежда раскалилась и могла загореться в любую минуту. Отчаяние и дикий страх заполнили сознание. Панический ужас сковал все члены. Глаза щипало, по щекам текли слезы, но высыхали, не успев достигнуть подбородка. Не выдержав, Олег закричал. Как же он ненавидел все эти зоны и тех, кто в них находился. Существ, мутантов, даже люди стали его врагами. А у него, как всегда, нет оружия, чем обороняться, нечем постоять за свою жизнь, лишь эти долбаные артефакты. Безумный план родился в его воспаленном сознании в одно мгновение — «Раз нет оружия, то он снова будет драться тем, чем сможет». Сверху стали сыпаться горящие угли. Несколько попали в прорехи одежды и обожгли кожу. А Олег вскрикнул и стал хлопать себя, пытаясь вытряхнуть угли. Медлить больше нельзя. Наплевав на боль от ожогов, постоянно кашляя, он по-пластунски пополз к дальней стене, возле которой примостилась печка. Добравшись до неё, перевернулся на спину и ударил ногами. Из печки полетели облепленные глины кирпичи. Олег встал на корточки. Жар опалил голову, и пришлось укрыться курткой. Сгорбившись, старательно прижимаясь к полу, Олег дотянулся до ближайшего кирпича и взял его в руку. Теперь нужно подняться. Огонь над головой устрашающе гудел. Языки пламени жадно пожирали дерево. Все существо Олега сопротивлялось, не хотело вставать, но он все-таки себя заставил. Стиснув зубы и подвывая, он распрямился — После блаженной слепоты расположение противников не было для него тайны. Он замахнулся и с криком бросил кирпич. Каменный снаряд вынес раму и на огромной скорости вылетел наружу. Через секунду из кустов малины раздался вскрик. Олег не представлял, что стало с человеком, угодившим под удар кирпича, и ему было наплевать. Кожа на руках, лице и шее начала покрываться волдырями. Боль затмевала разум и мешала думать. Насколько Олег помнил, через окна он мог достать только двух противников, поэтому он быстро схватил второй кирпич и метнул в другое окно. Услышав новый крик, Олег не мешкал. Взяв разгон от середины помещения, он врезался в стену. Доски полетели в стороны. Олег вырвался из пылающего дома, как демон в клубах дыма и языках пламени, и не менее яростный. От жара у него пересохло в глотке, но сейчас его обуревала совершенно другая жажда. Он хотел убивать». Подбежав к тому месту, где должен был находиться стрелок, он увидел лежавшего навзничь мужчину. Из окровавленной груди у него торчал угол кирпича. Олег схватил с пояса мертвеца гранаты, сразу выдернул кольца и бросил их к людям, находившимся напротив входа в дом. Затем поднял автомат. Два взрыва прогремели один за другим. Олег направил Калашников на угол дома, и как только оттуда показался человек, сразу начал стрелять. Сталкер отбросило назад. А Олег перешел в наступление. Блаженной слепоты уже давно не было. Но ему казалось, что он до сих пор может различать силуэт у людей через объятые пламенем стены. Но он ошибался. Когда обогнул дом, то увидел, как четыре человека бегут вдоль улицы прочь от пылающего дома и от Олега. Он в ярости выпустил им вслед все патроны. Один из беглецов скинул руки и упал. Остальные подхватили его и потащили, постоянно оглядываясь. Олег выронил автомат из рук. Одежда дымилась и тлела, в ноздри лез запах паленых волос и горелого мяса. Казалось, что боль объяла все тело. Олег смотрел на убегающих от него людей, и из глаз стекли слезы, оставляя дорожки на покрытых копотью щеках.